Глава восемнадцатая Люди такого ранга просто так не скажут Старлею-лейтенанту «попросить хочу». Командир отдельной бригады специального назначения, коим является этот человек, с такими просьбами будет обращаться только в крайнем случае. В кабинет вернулся Янатаев, с ним комбрик разговаривал еще до нас. За прошедшие несколько минут Ефим Петрович решение своего не поменял. «Это самоубийство, в горах туман, местоположение группы неизвестно, расположение духов в ущелье тоже. В таких условиях я людьми рисковать не буду», сказал Янатаев и нервно закурил. «Петрович, мои ребята рискнули и твоих пацанов не бросили в Махмудраки. Один вылет ведь сделать можно?» — предложил командир бригады. — Исключено, командир. Спасибо за моих парней, но я не могу рисковать. Впереди операция и... — Многих ты уже отправил на родину в Черном Тюльпане, — спросил Камыска, называя печальное прозвище самолета Ан-12. Думаю, что рано еще для возникновения этого неофициального названия четырехдвигательного транспортника. Это означает, что потери в начале ввода войск стали больше. История меняется. Командир бригады достал мятую пачку сигарет и зашелестел ею. Этот мощный мужик переживал не меньше, чем Янатаев, а потому и сигарету никак не мог вытащить из пачки. Толстые пальцы никак не пролезали внутрь. Я повернулся к карте и стал смотреть на ущелье. Раньше много читал историй, как эту неприступную крепость духов наши войска брали с потерями. Само слово «паншер» звучит несколько грозно. «Сань, ты чего задумался? КМСК сказал, что не полетим», — тихо произнес Батыров, подойдя ко мне ближе. За спиной Янатаев и комбриг разведчиков продолжали друг другу объяснять свою позицию по данному вопросу. А вот я уже искал выход из положения. До Мардана 90 километров. Высоко идти, можем попасть в облачность. В сумерках не самое приятное удовольствие. Клёков Кен, даже не думай думать об этом. Что ты пытаешься тут рассчитать? Я достал из кармана блокнот и быстро прикинул объем топлива, что может потребоваться на перелет с Баграма до Мардана. Но этого мало. Рядом с Шахи Мардан группу Сапина можем не найти. Искать их нужно в резервной точке, а она на 20 километров дальше по ущелью. И не пройти над Кишлаками, где 100% куча ДШК, мы не сможем. «И ты мне сейчас говоришь еще и о второй группе, Борис Матвеевич, это слишком!» махнул руками еннотаев какая вторая группа спросил я групп было две одну высадили в районе базарака это в сорока километрах от пасижа химордан другая спина разрешите узнать в каком вы звании подполковник тростин можно борис матвеевич очень приятно а я лейтенант крюковкин можно сансаныч батыров недовольно фыркнул как будто командир бригады человек неземной С ним тоже можно на короткой ноге разговаривать. Какова численность первой группы? И может быть такое, что они будут двигаться навстречу? Это было предусмотрено? Численность десять человек. Встреча была предусмотрена, но ни с одними, ни с другими связи нет. Первая группа от Базарака пошла к паси Шахимардан. Они доложили, что Сапин вышел на связь. По его следам идут духи. Требовали эвакуацию. — Нам запросы не поступало, — сказал Янатаев. «Летали из Кабула, но погода испортилась, и они вернулись, и так уже два дня». «А почему из Кабула? Мы уже четвертый день в готовности, и нам ближе лететь?» спросил Батыров. Трастин почесал бороду. «Что-то договаривает подполковник. Видимо, задача у Сапина была не просто разведать. Это можно было сделать и одной группой». «У них задача доставить важный груз». — сказал Борис Матвеевич. Тут вариантов два. Либо слишком рано появились в Афгане стингеры, и спецназ успешно захватил один из них, либо под названием «Груз» завуалирован определенный человек. — И этот груз у них? — задал вопрос Янатаев. — Неизвестно. Раз нет информации, то и откладывать операцию в Паншере никто не будет, — ответил Трастин. Все становится еще сложнее. Двадцать пять человек, высокогорье, плохая погода и наступающая ночь. — Че ты такой задумчивый, Клюковкин? — спросил Камыска. Мой командир звена недовольно цокнул, иронично улыбаясь при этом. — У него есть идеи. Я же вам говорил, после посадки он это... того! — постучал по голове Димон. а старший лейтенант Батыров хочет сказать, что на меня снизошло озарение», добавил я и вернулся к карте. «Есть предложение, товарищи командиры?» Идея была в том, чтобы пройти по руслу реки Паншер. Это будет и хорошим ориентиром в сумерках, и самым коротким путем к месту вероятного нахождения групп. «Предлагаю идти парой ми с прикрытием двух Ми-24. На одном борту не можем утащить всех», — сказал я. «Клюковкин, отставить самодеятельность! Ты приказа не слышал!» Возмутился Янатаев. «Командир, а я и не собираюсь ничего делать. Выдвинул предложение и все». «Так, а ну оба вышли отсюда!» Указал на дверь Камыска. Батыров посмотрел на меня. «Вижу по его глазам, что колеблется. Он и хочет, и боится. А кому не страшно?» «Чувствовали? Идите, я сказал!» Повысил голос Ефим Петрович. Комбрик уже не участвовал в разговоре. Он стоял рядом с открытым окном и тушил очередную сигарету об подоконник снаружи. «Товарищ командир, отдавайте!» — начал я, но Янатаев меня перебил. давайте. Твое предложение я выслушал, но на этом все!» Батыров направился к двери и потянул меня за собой. Проходя мимо камыска, я невзначай сказал финальную фразу «А вдруг зацепит?» «Я всегда считал, что мы своих не бросаем. Ошибался?» Ефим Петрович запыхтел, но ничего не сказал. «Ну, значит, не зацепило». Батыров открыл дверь, и тут за спиной прозвучал громкий удар и грохот падающего предмета. Я повернулся и увидел, как одна из столешниц перевернулась и упала на пол. Как раз рядом с этим столом и был Янатаев. Камбрик как зажег спичку, так и застыл с ней в руках, не прикуривая сигарету. «Батыров-Клюковкин на борт. Я замом на другом. Командирами Ми-24-х ко мне. Пятнадцать минут, время пошло». Тихо сказал Камыска. «Есть!» — хором ответили мы и выбежали из класса. Через десять минут мы уже шли быстрым шагом на вертолет. Облака над Баграмом постепенно расходились. Дождь прекратился и началось испарение. И это несмотря на вечер. С каждым шагом по стоянке бетонки становилось все жарче. Когда подошли к вертолету, Карим уже спешно снимал промокшие чехлы, а из грузовой кабины другие техники вытаскивали дополнительный топливный бак. «Облегчаемся по полной. Сабиточ, пускай створки снимают», — сказал я. Карим подозвал себе несколько человек в помощь. «Времени на это нужно десять минут, если достаточное количество людей». Батыров не сразу понял задумку, но возражать не стал. «Облегчаемся по полной?» «Да, иначе можем не взлететь с площадки на Высокогорье». «А ты думаешь, так высоко придется забираться?» Громкий звук падения первой грузовой створки был сродни взрыву бомбы. В жилом городке однозначно слышали этот удар. Через минуту подъехал уазик, из которого во всей красе вышел наш любимый полковник Березкин. «Что здесь происходит?» — крикнул он, подойдя к нашему вертолету. Батыров представился начальнику политотдела и объяснил, что готовится вылет. Скрывать смысла не было, поскольку на Янотаева никто уже не повлияет. «Какой, к чертям, собачьем вылет? Это трибунал! Пойдете у меня поля опрыскивать вручную, старший лейтенант! Точнее, уже лейтенант!» «Есть опрыскивать поля?» ответил Батыров и вошел вертолет. «Только куда это ты? Вернись!» «Посторонитесь, товарищ полковник», преградил я путь Павлу Валерьевичу в грузовую кабину. Картинно поставил ногу на стремянку и положил картодержатель на колено. Делаю вид, что изучаю ее и что-то пишу. «Лейтенант, в сторону!» снова крикнул Березкин. Тут к нам подъехал еще один УАЗ. Из него вышел экипированный Янотаев и его зам. «Так, а вот и командир эскадрильи! Подойдите сюда, Ефим Петрович!» Сказал Березкин, но юнотаев и не спешил к замполиту. Карим подошел ко мне, показывая поднятый вверх большой палец. Я быстро забежал в кабину и начал готовиться к запуску. Только я сел на свое место, Сабитович уже начал запускать вспомогательную силовую установку. Давление начало нарастать, шум становился громче, а начальник политотдела продолжал выговаривать Янатаеву за незапланированный вылет. «О чем говорят?» — спросил я, наблюдая, как Березки начитывает нашего КМСК. «Удачи, наверное, желает». — улыбнулся Димон. — О, научился шутить. Это радует. Жаль, что разговор начальников не было слышно. Березкин активно жестикулировал, показывая Янатаеву то кулак, то указательный палец. В один прекрасный момент КМСК, кажется, устал его слушать и произнес какую-то фразу. После этого сразу пошел к вертолету. — Сань, ты по губам умеешь читать? Что сказал Ефим Петрович? «Эй, командир, тут даже уметь не надо!» Посмеялся Карим и приготовился запускать правый двигатель. Винты раскрутились, поднимая вверх влагу, которая еще не испарилась с бетонной поверхности. Карту контрольных докладов зачитали, а Янотаев так и не давал команду на выруливание. «Время идет. Лучше лететь в сумерках, пока видимость еще есть». первый вылет не согласован с Кабулом. Запрет!» сегодня», — продолжал отказывать руководитель полетами, запрещая руление. Акап, я 201, задача срочная. Согласуйте по проводам, а мы пока взлетим», — отвечал в эфир Янатаев. Запретил. громко сказал РП. «Если честно, то группу руководства полетами можно уже и не спрашивать. Мы все равно нарушаем запрет, так что лишний радиообмен нам ни к чему». Прозвучал хмурый голос руководителя полетами. По разрешил. Понял. Группа. Выруливаем на полосу. Дал команду Янатаев. Стронулись с места и порулили вслед за командиром. На стоянке техсостав отдает нам воинское приветствие, прикладывая руку то к пустой голове, то накрывая макушку другой рукой. На внутренней связи тишина, да и в эфире все молчат. Никаких команд. Напряжение предстоящего сложного задания ощущается все сильнее. «Саня, я тут подумал», — начал говорить Димон, когда мы подрулили к полосе. Я повернул на него голову. Выглядел он бледновато. «Говори, командир». я...» «201-й Дал команду Янатаев и начал разгоняться по полосе, разметая лужи в стороны потоком воздуха от несущего винта. Следом пошли ими Ми-24, короткий разбег и два вертолета прикрытия оторвались от полосы. Начали расходиться в стороны, прикрывая слева и справа Ми-8 Янатаева. «Уже ничего, Сань, взлетаем», — сказал Батыров и начал разгоняться. Произвели взлет и начали догонять нашего ведущего. Он летит впереди и слева от нас. через 50 минут, подсказал в эфир Янатаев. Подлетаем к населенному пункту Анава. Здесь в окрестностях уже концентрируются наши войска. Видна техника палатки и несколько квадратов из металлических плит К-1Д для посадки вертолетов. Штаб всей группировки разместили в другом городе, Джабалюс-Сараш. запросил Янотаев авианаводчика в который мы уже подлетали. Ответил: "Доброго вечера". Удивился парень. 201, проходим исходный пункт маршрута. Контрольная связь через 20 минут, как приняли. Авианаводчик, который сейчас находится в расположении одного из десантных батальонов в этом пункте, вряд ли пока понимает, кто мы. 201, понял. Станция в работе у меня будет. Хорошей работы. Спасибо. Правильно, что командир решил поставить в известность группировку, готовые утром начать продвижение по ущелью. Начинаем набирать высоту. Уже видно русло реки Паншер. Тонкая синяя полоса среди темных и светлых скал. Пространство постепенно сужается, а сверху накрывают серые клубы облаков. сказал в эфир Янатаев. «Ми-24 и строй держать не смогли, поэтому вышли вперед и идут чуть выше нас. Продолжаем все дальше и дальше углубляться в пасть животного. Внизу наблюдаем мелкие кишлаки на склонах гор. Поворот за поворотом. Димон постоянно маневрирует, чтобы не зацепить скалы. Вижу, как Сабитович чувствует себя немного неуверенно». Тут же пошли и первые выстрелы, одиночные, но это уже означает, что нас заметили. Еще одна очередь. В сумерках уже видно пунктир от стреляющего пулемета. Я 355-й справа работает. Подсказал командир первого ми-24, уходя от очереди из дошика. 365-й готов к атаке. Запросил второй экипаж. Ми-24-й прошел справа от меня и дал очередь из пулемета по позиции духов. Глиняное укрепление погрузилось в пылевое облако. Постепенно мы продвигались все дальше, а никаких следов групп не видно. Кинотаев постоянно запрашивал в эфир разведчиков, перебирая все позывные, которые ему выдали. Потом менял на позывной группы Сапина, но вокруг только темные скалы и река. Еще одна очередь из ДШК справа. Димон выполнил резкий отворот и чуть было не задел винтами и горный выступ. Я успел заметить, как поднялась пыль и камни от воздушного потока. Стрельба становилась плотнее. «Ниже давай!» — сказал я, чтобы пройти у самой реки. «Сверху будут сейчас прикрывать Ми-24». «Крокодилы принялись за дело. Наносили удар то по одному, то по другому склону. Мы продолжали маневрировать в узком пространстве ущелья». «Двести первый, надо выше, здесь их нет», сказал в эфир Батыров. «Еще не дошли до следа конечного пункта», ответил Янатаев. «Он впереди тоже извивался, как лист на ветру». По фюзеляжу постоянно что-то стучало, а двигатели работали на повышенных режимах. Авиагоризонт вообще не находился на нулевом крене. Взрыв справа, и вертолет сильно тряхнуло. но опустился, но Батыров успел выровнять и пролететь в сантиметрах от поверхности, подняв вверх столб воды. И чем дальше в ущелье, тем плотнее стрельба. «Влево левую,ди, сказал я, когда увидел очередную пунктирную линию очереди. Фюзеляж принял на себя несколько попаданий, но не критичных. Доктор, 201-му. Доктор, 201-му. Уже с надрывом запрашивал Янатаев, но в эфире тишина. Только шум винтов, ветра и одиночные удары по фюзеляжу. Ответил, ответил 201. Бой. Себя. Я поднял голову. Облачность стала не такой густой, разрывы в ней увеличились. Видно отдельные вершины. И тут с одной из них кто-то выпустил сигнальную ракету. Затем еще одну. 356 наблюдаю сверху. Слева под 20 Готов подготовить площадку. Обнаружил ребят командир одного из Ми-24-х. В душе как-то теплее стало. Все же есть шанс вытащить. Крокодилы резко пошли в набор. Вижу, как они начинают пускать неуправляемые снаряды. Тут же уходят в сторону. Пока Ми-24 бьют по позициям духов, мы набираем высоту в безопасном месте. Медленно и верно проходим каждую сотню метров. Несколько минут спустя площадку нам подготовили. 201 «Комплект закончился. Ухожу на пополнение», — доложил первый экипаж. «356-й тоже закончил». «Понял вас. Мы пошли набирать высоту с 207 метров», — ответил Янатаев. «Проходим один горный выступ за другим. Крен 20 градусов позволяет набирать высоту в таких сложных условиях, но слишком все затихло. Ми-24-е прошли справа от нас». подсказал нам один из командиров «Зеленых». О, хорошо, что не оставят нас без прикрытия». И только Ми-24 скрылись за одним из перевалов, снизу вновь заработала сварка. «Справа 201. Нажал я кнопку выхода на связь. Духи снова взялись за дело по-крупному. Со всех сторон начали работать ДШК и стрелковое оружие. Маневрировать невозможно. Рядом скалы, а скорости не хватает, чтобы удерживать вертолет от сваливания. «Ухожу через хребет», — ответил КМСК и перевалил через небольшой выступ. Димон начал поднимать шаг, но вертолёт с трудом начал ползти вверх. Отворачиваем влево и чуть было не попадаем под очередь пулемёта. Громкий стук по фюзеляжу, а уйти некуда. «Борт порядок», — говорю я, и мы продолжаем карабкаться. Впереди выскочил из-за хребта Янатаев, но от него идёт сизый дым. 201 дым от тебя!» — выхожу в эфир. Опасную вибрацию доложил Камыска. 207 уходишь на базу? Нет, продолжаем набирать. Вижу, как от вертолета Камыска начинает валить черный дым. Пожар правого двигателя. Пожар правого двигателя. Прозвучал голос Риты в эфире. Проходит несколько секунд и Янатаев принимает решение. Чувствую, что не просто оно ему дается. Доложил Камыска. Это плохо. Одним нам всех не увести с этих высот, даже такими облегченными, как мы сейчас. Сколько сможем, столько заберем, сказал по внутренней связи Батыров и продолжил набирать высоту. «Становится и темнее, и прохладнее. Через полчаса солнце окончательно сядет за горизонт. И как тогда парней забирать? Как вообще можно сказать кому-то, что всех мы не заберем?» «Командир, мы заберем всех». Батыров промолчал, покачал головой, смахивая пот, капающий с кончика носа. «Ну, а если кому интересно, то я тоже за». Спокойно сказал Карим. При этом он поднес мне ладонь, чтобы я хлопнул ему пятюню. Даже в такой момент Сабитович выдержан. Конечно же, я хлопнул ему от души. Тут на склонах я увидел оживление. «Высота 3600! Вижу группу!» Доложил я по внутренней связи. В сумерках разглядел, как по склону начинают подниматься на каменистое плато бойцы. И все одеты в духовскую одежду. «Сложно разглядеть, сколько!» «А это точно наши!» «Ну, раз и не стреляют по нам, то высока вероятность, что свои!» «Их много!» «Карим, будь готов сразу всех запускать!» Сказал Батыров. Сверху запустили еще одну ракету вверх, осветив тропы на склоне. «Теперь площадку разглядеть можно!» «Да, точно наши!» Вон, куда можно сесть? Указываю я на каменистое плато. Высотомер показывает 3900, а бойцы готовятся сесть к нам на более высокой точке. Только бы еще взлететь оттуда. Оно же маленькое, говорит Батыров. И если быть точнее, то оно узкое, полукругом окружено горным склоном. Сесть можно только боком. Тут нет аэродрома, садись где показали, настоятельно сказал я, и Димон начал снова карабкаться вверх по спирали. «А взлетать-то как будем? Как сядем, так и взлетим!» Двигатели работают тяжело. Посматриваю на площадку. С разных сторон идут мелкими группами бойцы и постоянно отстреливаются. А внизу бой идет еще плотнее. Один взрыв, второй, третий! «Миномет!» — крикнул Батыров и вильнул вправо, прекратив набор. «На площадке несколько взрывов, все в пыли, виден только край обрыва и как продолжают забираться наши ребята». «Чего творишь? Давай выше!» — говорю я, посматривая на приборы. «Высота 3950 и нужно еще дотянуть. Батыров слегка подтягивает рычаг, шаг, газ, но вертолет отзывается плохо. Помогаю ему, толкая ручку от себя, слегка разогнав Ми-8». «Димон вновь начал набирать высоту по спирали». «Саня, мы сядем, но не взлетим. Давай другую площадку. Ты духом тоже скажешь подождать?» На площадке толпится народ, отстреливаясь по подступающим духам. «Начинаем снижаться. Пока идем мимо нее, но потом подровняемся. Поток ветра сильный, удерживать вертолет сложно. Тут и по фюзеляжу одна за одной пули прилетают. «Зависай и боком туда!» Держусь я за органы управления. Скорость загасилий трясет и вибрирует в теле каждая кость. «Промахиваемся! Три метра!» Громко говорит Батыров. Слегка отклоняя ручку влево, выравниваю нос и касаюсь колесами площадки. «Шаг не опускай!» Сбавлять мощность нельзя, иначе не взлетим с такой высокой площадки. Спецы начинают запрыгивать внутрь и помогать раненым. Даже в сумерках видно, насколько парни изможденные. Вокруг подымается дым от зажженной шашки, но духи продолжают стрелять беспорядочно. «Быстрее! Быстрее!» — кричит в грузовую кабину Димон, а вертолет тем временем просаживается все ниже. Справа продолжают стрелять. Несколько пуль разбивают правый блистер, засыпая осколками пол кабины. «Как же долго тянется время!» Одного из бойцов тащат на плащ палатки. Еще кто-то идет с окровавленной рукой и головой. И вот слышу, как начинает закрываться дверь. Пора взлетать. «Пошли!» — сказал Батыров и начал поднимать рычаг шаг-газ. Но вертолет не взлетает. Взрыв недалеко от нас слегка тряхнуло, но Ми-8 стоит на месте. «Взлетаем!» — кричит Димон и вновь пытается поднять вертолет. Он слегка отрывается, а потом вновь касается земли. «Еще раз, и все никак!» «Саня, мы взлететь не можем!» Смотрит на меня Батыров, говоря по внутренней связи. В кабину заглядывает грязный от пыли сапин. У него из носа идет кровь, но он ее даже не утирает. Смотрит на меня, а потом на Батырова. Перегруз Я пробую поднять шаг, колеса отрываются, но очень тяжело. Обороты двигателя и температура растет, но никак не выходит взлететь. Ощущение, что лопасти несущего винта вот-вот сложатся в острый конус. Слишком высоко забрались. Из-за разреженного воздуха мощности двигателя для взлета не хватает. Под застилает глаза, а за горами видно последние лучи солнца. Дым перед нами сносит порывом ветра. «Саня, мы всех не заберем. Надо кому-то выходить». Тихо говорит по внутренней связи Батыров. По голосу слышно, что произносит он эти слова с тяжестью на душе. Пулеметная очередь прилетает по правому борту, а впереди вижу, как по тропе идут духи.